в непорочном познании. Когда вчера взошел месяц, я думал, что он хочет родить солнце. Так широко, как ржавенница, лежала на горизонте. Но он обманул меня своей беременностью. И скорее еще я поверю, что месяц — мужчина, чем что он — женщина. Конечно, мало похож на мужчину,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 Бродит он по звездам коврам. Но я не люблю мужских ног, Ступающих тихо, На которых не звенят даже шпоры. Праведная поступь Любого правдивца. Но кошка ходит по земле крадучись. Взгляни, по кошачьей восходит луна, И нечестно. Это сравнение с...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 любить землю, как любит ее месяц, и только одними глазами прикоснаться к красоте ее. Я называю непорочным познанием всех вещей, когда я ничего не хочу от них, как только лежать перед ними, подобно зеркалу, сотни глаз. О, вычувствительные мецемеры, вы, вы слостолюбцы, вам не достает невинности в вожделении. И вот почему плевещите вы на вожделение. Поистине не как созидающие, производящие и радующиеся становлению любить его землю. Где есть невинность, там, где есть воля к зачатию. И кто хочет созидать дальше себя у того для меня,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 же хочет ваше скобческое косоглазие называться созерцанием. А к чему можно прикоснуться трусливым глазом, должно быть окрещено именем прекрасного. Увы, осквернители благородных имен. Но в том проклятии ваше, вы не незапятнанные, вы ищущие чистого познания что никогда не роддите вы хотя бы широко как краженится или жали вы на горизонте.